Глава 82. Пока я наблюдал за ней, существа ползли, как тени по раскопу около основания дома. Я чувствовал в земле вибрации, когда они рыли тоннель, мой проход внутрь. Воскресенье 6 ноября. Когда Анника вернулась домой, уже стемнело. Комки земли в волосах смешались с дождевой водой и стекали тонкими глинистыми струйками по лицу, напоминая мокрую тушь. Она открыла дверь, стянула с себя пальто и, не останавливаясь, бросила его на пол. Дверь за ней захлопнулась. Анника и не думала ее закрывать. Вместо этого она зажгла весь свет в доме и решительно направилась к лестнице. Когда она спускалась, сердце билось сильно, но ровно. Не от страха, от решимости. Она знала, что нужно сделать. Лампы в комнате отдыха высвечивали хаос, который она там оставила. Под ногами трещало, когда она подошла к камину и вынула из кучи обугленного дерева и пепла лом. Он был тяжелым и холодным, но металл все равно согревал замерзшую руку. Она прижала его к себе, зайдя в прачечную, и включила свет. Анника осмотрела трещину в стене словно соперника, только что вызванного ею на бой. Она давно ее увидела, но не придавала ей значения. Во всех подвальных стенах есть трещины, и это не исключение. Кроме того, что проходит по стене в отсутствующую часть подвала, все остальные стены в комнате отдыха, из которой она ушла, теперь были полностью покрыты трещинами как паутиной под обоями. Здесь же есть только старая трещина. Самая первая. Насколько она знала, она сама устроила разгром в подвале. Или повреждение нанес скребущий, который ждал ее в земле снаружи. В данный момент она готова принять любой вариант. Но если это скребущий, то почему он не тронул именно эту стену? Она знала ответ потому что это — не внешняя стена. За этой стеной есть что-то помимо земли, глины и камней. Анника покачала лом на руке. Она видела темный металл там, где синяя краска облупилась с годами. В тех местах, где когда-то блестел металл, теперь были зазоры и следы от ударов. Сейчас она сотворит еще больше хаоса. Но, наконец, получит ответ. «Что бы ни было за стеной, оно должно выйти наружу». Закричав, она со всей силы вклинила крючковатый конец лома в трещину. Штукатурка и куски бетона отлетели от стены и рухнули на пол, обнажив кирпичную кладку.